Глава двадцать шестая. Если я не ошибаюсь, под этим чудовищно огромным шлемом прячется юный Катон. Нарцисс улыбнулся и протянул юноше руки. Катон инстинктивно, но с внутренней неохотой вложил в них свои. Приветственное пожатие было на удивление крепким. Приятно увидеть тебя, продолжил Нарцисс. Но что ты делаешь здесь? И в таком странном виде это выше моего понимания. Я ведь теперь солдат, командир. Сухо ответил Катон. Если ты помнишь, свобода была мне дарована при условии, что я вступлю в армию. Кажется, что-то припоминаю. Рассеянно отозвался нарцисс. Но смутно. Ну и как ты находишь армейскую жизнь? Я бы предположил, что ю н о ш и твоих лет свежий воздух должен идти лишь на пользу. Не могу пожаловаться, командир. ответил Катон. Задетый ханжеством царедворца, он решился на шпильку. Конечно, в сравнении с пребыванием во дворце, тут приходишь в куда лучшую форму. Нарцис слабо улыбнулся. Ты прав, я не упражнялся годами. Последнее время меня занимает только политика, но я все равно рад видеть тебя. Я полагаю, он служит исправно, Центурион? Да, командир. Он у нас аптеон, хоть и молод. Вы во дворце можете по праву гордиться тем, что растите для армии таких прекрасных парней. Освяжи мою память будь добр. а п т и о н это кто же по рангу? Но он помогает мне, командир. – ответил Макрон, глубоко потрясенный невежеством столь высокопоставленного лица, и неплохо справляется с этим. Весьма приятно, что даже в армии образованному человеку находят достойное его уровня место. Увидев, как вытянулось лицо служаки, нарцисс добавил: "Ну-ну, я пошутил. Тут не на что обижаться". Сделав знак Макрону следовать за собой, императорский секретарь прошел в караулку. Глаза его окружала сетка мелких морщин, особенно углублявшихся при улыбке. Он выглядел человеком пожившим, однако не горбился, двигался быстро, легко и явно знал себе цену. Макрон поджал губы, мысленно заключив, что перед ним задавака и выскочка, с таким к а ш а не сваришь, нечего и пытаться. Что тебе приказали, Центурион? спросил Нарцис, с когда они остались одни. Точно, конкретно, сопроводить тебя к месту соединения с основными силами корпуса. а потом дожидаться подхода нашего легиона в зоне, которая пока не уточнена, ну и еще в случае необходимости оказывать тебе помощь. Но степень этой необходимости определяется мной. Иными словами, ты должен мне подчиняться. Так точно, откликнулся неохотно Макрон. Во всем, что не идет в разрез с генеральным заданием. Хорошо, кивнул Нарцис. Рад слышать, что в и с п а с и а н хоть здесь сумел правильно распорядиться. Столь неуважительный отзыв о его командире вызвал в Макроне волну молчаливого возмущения. Подобное высказывание даже в устах полноценного римского гражданина звучало бы вопиющее б е с т а к т н о Безродный же вольноотпущенник вообще не имел на него прав. Центурион, мы должны немедленно сняться с места. Нарцисс для пущей убедительности ткнул в помрачневшего воина пальцем. Мне необходимо как можно скорее прибыть в г е с с е р и а к у м Фактически от этого зависит успех всей кампании, если не нечто большее. Он многозначительно помолчал. Надеюсь, ты понял меня. Не вполне, командир, откровенно ответил Макрон. в т о р ж е н и е операция длительная. Зачем же спешить? Существуют такие вещи, как государственная необходимость, и она требует целой центурии охранять тебя на территории под властью Риму. Достаточно сказать, что кое-кто из находящихся на этой территории людей очень многое дал бы, чтобы я не добрался до места. Это все, что тебе нужно знать. Понятно, вот и прекрасно, сказал Нарцис. с Тогда в путь. Я путешествую налегке. только с р а б а м и н а с и л ь щ и к а м и личным телохранителем и небольшим багажом. Однако те малые, что несут его, п р и х в о р н у л и Распорядись, чтобы твои ребята их подменили. Пусть заберут из конюшен два моих сундука. т е м н ы й как тучи Макрон вышел из караулки. Катон почти слышал скрежет его зубов. о т р и д и пятерых солдат для переноски вещичек этого типа. Для переноски Ты что оглох? Давай шевелись! Свое оружие и поклажу парни могут забросить в возок. Хорошо, командир. И расстанься с мыслью о неспешной прогулке по Галии. Нас поторапливают. Макрон сплюнул. Лучше бы мы потихонечку двигались с легионом, заключил Хмуро. Он. Восемь огромных нубицев й с привычной легкостью п р о н е с л и в центр колонны довольно скромный крытый портшес. За ним встали с двумя сундуками легионеры, низведенные необычным приказом до положения рабов. Лица их были мрачны, а ну бицы, й похоже, внутренне веселились, довольные тем, что кому-то из заносчивых римлян доведется узнать, насколько сладок их хлеб. Рядом с Парчезом в ы с и л с я здоровенный, мускулистый детина в отполированном черном нагруднике, вооруженный коротким мечом. его длинные завязанные в конский хвост волосы, множество шрамов на зверской физиономии и черная нашлёпка, прикрывающая один глаз, безошибочно изобличали в нем бывшего гладиатора, ветерана арены. Неожиданно из п о р ч е з а в ы с у н у л а с ь рука, тонкие пальцы повелительно щелкнули. Ты, Полифем, подними полог и закрепи его. Почему бы мне, раз уж я здесь, не ознакомиться с этой дикой страной? Эй, центурион, мы что, ждем кого-то? Если нет, то пора бы и в путь. Макрон с кислым видом взмахнул рукой, и центурия скорым маршем пересекла городок, чтобы выбраться на совершенно прямую дорогу, уходившую вдаль. Поднявшись на низкий кряж, Катон оглянулся и далеко позади себя заметил движение. К д у р а к о р т у р о м у подтягивался выступивший из леска легион, где-то там была и лавиния. в Спомнив о ней, юноша горько вздохнул. Он поспешно отвернулся, чем ничуть не умерил вновь принявшуюся терзать его боль.